Поэтому-то она и нарушила молчание. «Косударь мой, — произнесла она, — отныне и навеки я ваша верная служанка». Эти слова, казалось, вернули сварливому дар речи. Я боялся кузина, что портрет, посланный вами, — — Лжет мне и льстит вам, — сказал он, — но я вижу в натуре больше изящества и красоты, нежели на изображении. И он повернулся к свите, как бы желая похвастаться своей удачей. За сим последовало представление членов королевского дома. Жирный тяжело дышавший сеньор, весь в золоте, Словно он собрался на турнир, расцеловал Клеменцию, назвав племянницей, и заявил, что видел ее в Неаполе еще ребенком. Клеменция догадалась, что это Карл Валуа, главный устроитель ее брака. Филипп Пуатье сказал ей «сестра моя», как будто она уже соединила свою судьбу с его братом, и бракосочетание было лишь пустой формальностью. Вдруг к лошади шарахнулись, что-то огромное, массивное надвинулось на Клеменцию, заслонив на мгновение своей массой дневной свет. Клеменция из своих носилок могла разглядеть гиганта лишь до плеч, и принцесса услышала «Ваш кузен, граф Робер Артуа!». Кортеж тут же двинулся в путь и король приказал епископу города труа сеньору Жану-Доксуа скакать вперед и сделать все необходимые приготовления к венчанию. Клименция ждала, что встреча произойдет совсем иначе. Ей представлялось, что в назначенном для свадьбы месте будут заранее воздвигнуты шатры, что герольды обеих стран заиграют на трубах, что она, сойдя с носилок, сядет за стол, где будет накрыт легкий обед, и так постепенно начнет знакомиться со своим навеченным. Думала она также, что свадьбу отпразднуют через несколько дней, что после бракосочетания последует череда празднеств, в течение двух-трех недель будут происходить состязания на копьях, Пригласят жонглеров и менестрелей, как и подобает на королевских свадьбах. Она удивилась этой внезапной встрече в лесу, на нехоженной тропе. Этому отсутствию всякой пышности. Можно было подумать, что просто на охоте произошла неожиданная встреча. И еще сильнее смутилась она, узнав, что свадьба состоится через час в соседнем замке, где они проведут ночь. Она завтра отправится в Рейнс. «Дорогой мой государь», — обратился она к королю, ехавшему рядом с носилками, — «вы вернетесь на войну?» «Конечно, мадам». Вернулся в будущем году. Если я не преследовал фламандцев в нынешний год и лишь нагнал на них страху, то поступил так единственно с целью ускорить наши свидание и сыграть свадьбу. Эти лестные слова показались Клеменцией столь тяжеловесными, что она не сразу нашла ответ. Удивление ее росло с каждой минутой, Король, который так рвался ей навстречу, что даже распустил целую армию, теперь предлагает ей сыграть чуть ли не сельскую свадьбу. И хотя жители кидали им под ноги охапки цветов и приветствовали их ликующими криками, замок Сен-Ле, небольшая крепость с толстыми стенами, вся в пятнах сырости, накопившейся за три века, показался неаполитанской принцессе на редкость мрачным. За оставшийся час она едва сумела переодеться и попыталась сосредоточиться перед началом торжественной церемонии, если только можно было сосредоточиться в комнате, где работали обойщики, еще не успевшие прибить шпалеры, расшитые попугаями.